Глава 28 Злата «А что, что-то не так? Главное отпираться до последнего. Сие правила я усвоила четко». «Почему ты не у себя в комнате?» Тем же рычащим тоном произнес наследник. «А в чем дело? Надоело сидеть в заперти. Погода хорошая, опять же. Дай думаю, прогуляюсь». Невинно протянула я. Хотя, честно говоря, вот этот представитель чешуйчатых Меня изрядно нервировал. «Оставьте нас!» – бросил он стражникам. Те моментально вышли. Миранда тоже попыталась последовать их примеру, но Айрон ее остановил. «Подожди, ты подумала над моим предложением?» – спросил он ее. «Опаньки! Значит, он не только мне предложения разные делает?» «Ух, гадина обильная. «Да, я согласна!» – кивнула она. Внутри меня шевельнулось что-то похожее... «На ревность?» «Дожили». «Тогда останься. Итак, Злата, прежде чем мы начнем во всем разбираться, ответь на вопрос, откуда кровь, что с рукой?» Мне показалось, или голос стал немного обеспокоенным. «Все в порядке», — попыталась отмахнуться я. Но на этот раз дракон слушать меня не стал. Он безошибочно понял, какая рука у меня ранена, и, бережно ее взяв, принялся осматривать. А, ну раз у него в руках платок, значит, на кухне уже побывал». Там ему и сказали, что с рукой. Интересно, что он теперь начнет делать? Ринальдо, помнится в схожем случае, зализал ранку, как у Айрона с лечебной слюной. Тоже залезывать будет или просто поплюет? Но он поступил иначе, несмотря на все язвительные мысли, что возникли в моей голове. Айрон прошептал что-то себе под нос и осторожно дунул на руку. В тот же момент... Я увидела, как края ранки засветились и буквально за пару секунд исчезли. Я в полнейшем шоке осматривала абсолютно здоровую руку. Он еще и магией владеет? Прикольно. С таким врагом остается лишь удавиться на ближайшем деревце. Слава богу, не знает о моем статусе. Погодите. А ведь я первый раз с тех пор, как в этом мире нахожусь, вижу магию. И, кстати... А почему он с ее помощью не вылечил себя и остальных в подвалах моего замка? Или нет силы была для этого чересчур слабой? Спасибо, растерянно выговорила я. А теперь по существу. Зачем ты выбралась из своей комнаты? Холодно спросил он, проигнорировав мои слова благодарности. Ну и пожалуйста, не очень-то и хотелось. Скучно мне там, вот и вышла, хмуро ответила я. Мало того, что поймал с поличным до того, как я успела договориться с Мирандой, так еще и отчитывает, как ребенка. Сам бы посидел в запертой комнате столько времени. Я сюда вообще не просилась. Похитил, вопросы разные неудобные задаёт. Еще и в комнате запер. Изверг. Взамен растерянности пришла злость. Тогда почему мне доложили, что ты искала Миранду? С какой целью? И не подумал сменить тон дракон. Я уже ответила. Скучно мне, поговорить хотелось хоть с кем-то адекватным. А она уезжать должна вскоре, сам же сказал. Мне не выйти никуда, не поговорить ни с кем, да хоть попрощаться. Что же ты за нелюдь такой? Вспылила я. Значит, я неадекватный. Из чего такие выводы позволю знать? Буквально взревел Айрон. Я его в таком бешенстве еще не видела. Честно признаюсь, порядком струхнула. Краем глаза заметила, что Миранда белее стены, которая прижалась, стараясь выглядеть как можно более незаметной. Но я отступать от своего не собиралась. «Я не просила, чтобы меня освобождали. Тем более не просилась к тебе в замок. Отпускать ты меня не хочешь. Держишь в заперти, как зверушку. Это нормально, по-твоему? Хоть бы книжек каких дал почитать или позволял прогуляться. Но нет, тебе нет дела до моих чувств и желаний». «А это не жизнь, издевательство какое-то! В конце концов, выпрыгну в окно со скуки, хоть полетаю перед смертью. Тоже знаешь ли, какое-никакое развлечение!» Начала орать я. Под конец тирады даже немного охрипла. Ожидала злости, даже ярости от наследника. Но на удивление он спокойно выслушал мои доводы. Меня это как-то даже насторожило. «Как ты выбралась из комнаты?» Вместо этого спросил он. Я промолчала. Если открою рот, опять начну орать на него. Что за мир такой дурацкий? Там запирали, здесь запирают. Я им герань, что ли, чтобы на одном месте сидеть? К тому же скажу, как выбралась. Запрут окно. Мне такого не надо. Молчишь. Твой выбор. Миранда, как она выбралась? Именем наследника приказываю. Обратился он к Миранде. Та виновата на меня покосилась, вздохнула и ответила, при этом проигнорировав мой умоляющий взгляд не выдавать меня. Она проникла в мою комнату через окно, при этом и повредила руку. Думаю, из своей комнаты выбралась аналогичным способом. Тихо ответила Миранда. «Я была в шоке. Вот так вот запросто меня выдала. Хотя, кого обманываю, Айрона, она знает дольше». «Учтем. Что она тебе хотела?» Задал он следующий вопрос. Она не успела сообщить. Все же не стала полностью раскрывать мои карты Миранда. «Врешь!» Словно плетью хлестнула по нервам короткое слово. «Именем наследника приказываю ответить. Что она от тебя хотела?» Четко и властно произнес Айрон. А вот теперь я конкретно струхнула. «Где там окошечко? Далеко?» «Не извольте беспокоиться, господин дракон. Я по стеночке так до своей комнаты доберусь. Правда, правда?» Она хотела, чтобы я провела ее до ее дома. Но где именно находится дом, не сказала. Честно. Словно нехотя выдавила Миранда. «Верю. А теперь, Злата, поговорим о твоих условиях. Я способен на компромисс. Отныне...» У тебя есть доступ к моей фамильной библиотеке. Передвигаться можешь куда угодно в пределах замка, но... При этом ходить ты можешь только в компании Миранды. Я сегодня утром сделал ей предложение о работе. Отныне она телохранительница, твоя вторая тень. Куда ходить нельзя, она знает и просто тебя туда не пустит. Когда ты будешь находиться в своей комнате, двери запирать больше не будут, но у двери... Будут находиться два стражника. Не думаешь же ты, что я тебе поверил. Сбежать из замка, увы, не получится. Наши ежевечерние встречи никто не отменял. Только теперь сам буду устанавливать время, когда ты будешь покидать мои покои. Что тебе нужно, просто сообщи Миранде. Ах да, еще. Через три дня прием в честь праздника урожая. Ты на нем присутствуешь, раз уж захотела свободы в передвижениях по замку. А теперь извини, но у меня есть и другие дела, помимо того, чтобы отлавливать тебя по всему замку, боясь, что ты попадешь в неприятности. Вечером увидимся. Нейтральным тоном оповестил меня Айрон. Больше ничего не сказав, он вышел. И хоть говорил он спокойно, без эмоций, но в глазах его плескалась злость и, возможно, обида. Как не злилась на него, но осталось чувство, что я его обидела. Пакостное такое чувство, но от этого не легче. Странно. Как я его могла обидеть? Тем, что попыталась отстоять свои права? Ах, бедный несчастный! Хотя, чего это я? Это лишь мои догадки. Пусть только заикнется, что обиделся. Опять и должна быть на каком-то балу. Вот оно мне надо. Я обернулась к Миранде. Та все так же виновато на меня смотрела. «Почему ты меня выдала? Не могла промолчать?» Безлобно спросила я у нее. «Будто сама не знаешь, что не могла», настороженно ответила она. «В каком смысле? Не поняла я». «Если наследник приказывает, его никто не вправе ослушаться. Чисто физически не сможет. Ты разве этого не знала?» Удивилась Миранда. «То есть как?» «Магия? Почему так? Это только на светлых землях так? Я просто офигела от такого заявления. Чем темно и хуже? Почему я так приказывать не могу?» Это заложено чисто на генетическом уровне. Еще наши предки давали вассальные клятвы первым наследникам. С тех пор мы не можем ослушаться прямого приказа. У темных то же самое. Что скажет их наследник, то они не могут нарушить. «Ну, конечно, если используется фраза, именем наследника приказываю». «Тогда клятва делает свое дело», — ответила Миранда. «Дожили. Я, оказывается, с первых дней могла построить свою жизнь в замке совсем иначе. Только вот никто не удосужился мне об этом сказать. Нет слов, одни эмоции. Допустим, в целях конспирации...» Я бы могла приказывать только в очень редких случаях или своим телохранителям, но все же. Как круто могла бы от этого измениться моя жизнь! Уж точно никто бы не посмел меня нигде запереть». «Подожди, так ты, выходит, ничего этого не знала? И приказ Айрона для тебя ничто? Иначе бы ты уже давно ему выложила всю информацию, не выкручиваясь». Ведь ты не чувствовала на себе того сумасшедшего давления, вынуждающего говорить лишь правду, при том всю, я права. Ошарашенно выпалила Миранда. Я в ответ лишь покачала головой. Мы шансы выбраться из этого замка с помощью Миранды только что стремительно скатились к нулю. Весело. Значит, ты действительно не светлая, а темная, и потому живешь на темных землях. Но ведь это невозможно. Видно, что моя новоиспеченная телохранительница в глубочайшем шоке. Я лишь грустно вздохнула и пожала плечами. «Ну вот, теперь она все расскажет Айрону, а тот с темной церемониться точно не будет. Драконы так носятся со мной только потому, что уверен, я просто жертва обстоятельств, пленница темных. В некотором смысле оно так и есть, только вот объяснять это себе дороже». Проще сразу признаться в том, что я и есть наследница. «Не бойся, я тебя не выдам, если, конечно, Айрон не прикажет что-нибудь такое. Но ты не думай, он редко пользуется своим правом. Я ведь прекрасно понимаю, что ты не по своей воле с нами отправилась. Только вот как так? Как ты можешь быть темной? В тебе даже не чувствуется темная кровь. К тому же, как ты оказалась фавориткой темного наследника?» Неожиданно сказала Миранда. «Я и сама многого не знаю. Многие вещи вижу или слышу, будто впервые. Словно какое-то божественное вмешательство. Знаю лишь, что меня ищут, и мой дом на темных землях». Постаралась как можно честнее ответить я. «Я не могу тебе помочь. Здесь я просто буду стараться тебя обезопасить. Я понимаю твое положение, но может оно и к лучшему, Айрон». «Не обидит», – осторожно сказала Миранда. «Я недовольно на нее взглянула. Мне теперь без Миранды никуда. Надеюсь, она действительно меня не выдаст». «Проводи меня лучше в библиотеку», – попросила я.